С разных сторон послышались голоса, «Мы — овцы твои, паси нас!» А те, кто был поближе к нему, просили, «Не покидай нас в день погибели», и припадали к его коленам. Видя это, Вениций подошел к апостолу, ухватился за край его плаща и, склонив голову, сказал, «Той старец, я искал ее в дыме пожара и в толпе людской, но нигде не мог найти».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 Были посланы востью распоряжения, а тем временем скопища людские становились все более угрожающими. Дом возле Аппиева Акведука, где временно поселился Тигелин, осаждали женщины, вопившие с утра до поздней ночи хлеба и крови. Аппиев-Акведук — древнейший римский водопровод, построенный в 312 году до нашей эры выдающимся государственным деятелем Аппием Клавдием, проходил в юго-восточной и южной части города. Тщетно претерианцы, приведенные из большого лагеря между Солиной и Номентанской дорогами, пытались поддержать хоть какой-то порядок. Во многих местах им оказывали вооруженное сопротивление, а иногда толпы безоружных людей, указывая на горящий город, кричали им «Убивайте нас! Мало вам этого пожара!» Осыпали бранью императора, августиан, претерианских солдат, возмущение с каждым часом нарастало. Тегелин, глядя ночью на тысячи горевших вокруг города костров,